ответственность одновременно. И сегодня уже мы говорили, и сегодня будет а, слово. Возможно, кто-то уже этим живет и кто-то движется в этом направлении. ну Для таких людей это слово будет а, как бы обновлением смыслов. Да? А, возможно, кто-то еще не слышал об этом и не знает, как, как поступать и что делать. Я надеюсь, что для них это будет благословением и возрастанием А, и, возможно, кому-то это слово будет приятно для слуха, а кого-то оно будет обличать, но сказано, что Слово Божье оно наставляет, назидает и обличает. Поэтому я надеюсь, что это не от меня слово, и пусть оно будет для вас благословением, как оно благословляет меня уже долгое время. Какие-то моменты из этой проповеди я уже озвучил на молитвенных собраниях. Ну, Я сейчас этим живу и хочу поделиться с вами тем, что, что касается моего сердца, как верующего человека, чтобы, возможно, вы тоже увидели это, в этом благодать Божию, благословение и направление, куда нам идти, как двигаться, как жить, как поступать, и что хочет от нас Господь. И сегодня уже говорилось, и я вас поздравляю с праздником, да, сегодня в России этот праздник называется Вербное воскресенье. вообще это, да, вход... Господин, в Иерусалим». И уже говорили, что люди, люди встречали Иисуса. Они встречали Его постилая одежда, кто-то срезал ветви пальмовые и бросали под ноги, под ноги Ему, когда Он шел в Иерусалим. Но, и мы можем об этом читать в Евангелиях. В трех Евангелиях это описано. И в Евангелии от Матфея, и Марка, и Луки. Но вот что странно, может быть и не странно, что Те люди, которые постилали одежды, которые бросали паль пальмовые ветви, те люди, которые кричали «Осана Вышнюю Богу! Благословен грядущий во имя Господне!» Буквально через неделю, даже меньше, сказали Пилату, и даже не сказали, они кричали Пилату «Распни его, распни!» Как это страшно звучит им, когда мы смотрим на это, Я, честно говоря, вижу иногда из себя в этом, что а, в начале своего пути, возможно, многие так делают, но я буду говорить о себе, а вы, как, как говорится, примеряйте эту одежду на себя или нет, это уже ваш выбор. И, знаете, верующие люди, христиане, мы приходим, мы приходим к Богу, мы также встречаем Когда мы встречаемся с Господом, да, мы, мы также постилаем свои одежды. Постилаем свои одежды перед Христом, когда мы каемся, когда мы исповедуемся, вот когда первая встреча да, происходит, когда мы, мы исповедуем, мы, мы обещаем Ему добрую совесть, вести себя хорошо, мы, наши сердца ликуют. И тем самым мы реально постилаем одежды перед Христом, потому что мы устилаем Ему путь для того, чтобы Он двигался в нашей жизни. Но проходит некоторое время, и мы, я, будучи человек несовершенный, грешный, распинаю Христа своими поступками, своими помыслами, своей раздражительностью. Возможно, кто-то каким-то нечестным, неправильным отношением к финансам, каким-то нежеланием взять ответственность, кто-то своим бесчинством, потому что сегодня в мире бесчинство – это один из пороков, это неуважение друг к другу. Иисус говорит, да, хотите стать большими, сделайтесь меньшими, уважайте друг друга. Но у нас... К сожалению, в нашей культуре это не заложено. Если мы посмотрим на восточные народы, там до сих пор еще есть уважение к старшим. Но Иисус, Он призывает нас не только к уважению к старшим, что потеряно, кстати, в нашей бытности, да, в российской, что молодежь уже и старших не почитает, не уважает, если посмотреть, что творится на улице. Но Иисус призывает нас к большему, Он зовет нас почитать друг друга, почитать друг друга. И вот когда мы это не совершаем, когда мы э, живем в гордыне в какой-то, в числа и перед людьми, да, мы совершаем какие-то поступки и ожидаем похвалы перед людьми, не перед Богом, а, и это тешит наше сердце, какое-то наше самолюбие. А, когда мы о, в Писании, в Евангелии, Иисус говорит о последних временах, да, и Он на одно место ставит и пьянство, и объедание. А, он, он говорит, что это... В этом будут увлечены люди в последние времена. И вот всем этим мы, мы распинаем Христа. Из раза в раз, когда мы так поступаем, постилая недавно одежды перед Ним, мы распинаем Христа. И а, такова ли воля Божья о нашей жизни? Такова ли цель вообще христианской жизни? Давайте зададим внутрь себя этот вопрос. А, кто мы вообще? Вот на данный момент, где мы, что мы, куда мы движемся? Такова ли воля Божья вообще о человечестве? Знаете, если правильно постараться ответить на этот вопрос о значении человеческой жизни, то мы, в принципе, сможем разобраться и со всеми остальными вытекающими да, вопросами которые ежедневно приходится нам решать. Это взаимоотношения в семье, на учебе, на работе или взаимоотношения э, где-нибудь с друзьями или э, в этом нелегком труде воспитания детей. Когда мы сможем ответить на, на, на, ответить на главный вопрос нашей жизни, э, в чем смысл человеческой жизни, в чем смысл христианской жизни, то мы будем способны решить все сопутствующие вопросы. И если, если мы не способны осмыслить важность и ценность, и главность, да, что главное, что второстепенное, то мы не сможем и решить эти второстепенные вопросы. И для того, чтобы попробовать ответить на этот вопрос, мы начнем сначала с бытия. Если мы посмотрим на человека, он, в принципе... Выглядит, как ну, многие, так скажем, живые твари, да? Глаза, уши, нос есть. Хвост отвалился, правда, но... А так руки есть, пальцы. И вообще Писание говорит, что... Бог говорит в Писании, в первой главе и во второй бытие, говорит, сотворим, сотворим человека по образу и подобию своему. И вот... Это сотворение по своему образу было таким дарованием, которое Бог наделил только человека. А ни, одно, ни, одно, ни одно творение вот в видимом мире да, оно не наделено этим дарованием. А это дарование – образ Божий. В чем оно проявляется? Оно проявляется в том, что мы способны мыслить, да, мы имеем разум, мы имеем волю, у нас есть совесть. Первое единение было потеряно непослушанием Богу. Так второе единение вошло в мир Христом. И оно осуществилось в личности Христа. Мы имеем единение с Богом в личности Христа. И как это происходит, конечно, описать трудно, но а, есть... Халкидонский символ веры, эти символы были приняты против ереси, когда кто-то пытался говорить, что Иисус просто человек, или Иисус только Бог, и еще много-много чего. И вот в этом халкидонском символе веры мы тоже это исповедуем. Говорится о том, что человеческая природа, она через ипостасное единение двух естеств неслитно, нераздельна, неизменна и неразлучна, соединились во Христе. И мы, вот через это человеческая природа навсегда соединена с Богом во Христе, потому что Христос – Бога-человек. Христос во веки – Бога-человек. Этот Бога-человек вознесся на небеса, этот Бога-человек сидит на престоле с Богом Отцом, этот Бога-человек придет судить живых и мертвых во втором пришествии. И самое драгоценное для нас, что мы, мы во веки соединены с Богом. Мы во Христе Иисусе приняты. Наша природа человеческая во Христе Иисусе принята в божественную жизнь Троицы. И Воплощение Господня дает нам что? Оно дает нам возможность, даже сколько бы мы ни согрешали, сколько бы мы ни не поступали неправильно, кощунственно или зло, у нас есть возможность вернуться туда в единение с Богом. Через покаяние, через открытое сердце к Нему. И мы можем, можем вернуться к Богу и стать богами по благодати через воплощение Иисуса Христа. Это самый важный аспект. Но есть еще аспекты обожения нашего и единения со Христом. И в этом участвует Церковь. В нашем единении со Христом есть участие Церкви в обожении. Да, мы, мы, можем, мы можем соединиться со Христом только в Церкви. Слово Божье говорит, что да, Церковь – это тело Христа. Аминь. И мы соединяемся не с божественной сущностью, мы соединяемся с, с Христом, Христовым обоженным человеком. Христос, Он принимает нас в свое собрание, и даже апостол Павел говорит, апостол Павел говорит в послании Ефесянам, 5 глава, 30 стих, «Мы члены тела Его, и от плоти Его, и от костей Его». И несмотря на наше недостоинство и греховность, Он все равно принимает нас. Исаак Сирин говорит, что церковь – это не собрание святых, это толпа кающихся грешников, которые, будучи греховны, все равно устремляются к Нему, ищут Его и устремляются к Нему. Мы – толпа кающихся грешников. И благодаря Иисусу Христу мы соединяемся с Богом, находясь в церкви. Знаете, и когда мы приходим в церковь, и слава Богу, что мы сегодня здесь, и, и мы переживаем каждое воскресное собрание а, благодать Божью. Но есть, так скажем, некоторые моменты, о которых я хотел бы предупредить. Ну, мы, может, мы, мы их знаем, но тем не менее, Писание об этом говорит, и нам нужно не забывать об этом. Вот мы соединяемся со Христом в церкви, потому что церковь – тело его. И в Евангелии от Иоанна, 15 глава, сказано, «Я есть лоза, а вы ветви. И кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет». И такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Знаете, Иисус говорит, «Вы ветви». Плохо видно, да? Свет можно выключить? Может, будет меньше отражаться? Нет, вот тут еще. Солнце светит. Ну, там лоза, виноград, веточка. Вот. Иисус говорит, я, я лоза, а вы ветви. Я лоза, а вы ветви. Если вы пребываете во мне, то можете принести плод. Каким образом? А, потому что... Сок с лозы идет на ветке. Он напитывает его и, и приносит плод. Вет, Ветв приносит плод, питаясь от лозы. Знаете, но на лозе можно пребывать другим способом. Есть. А, кто... Саша, включи, пожалуйста, следующий слайд. Да, мы на лозе, но мы ветвь или мы еще что-то? Вот это виноградная улитка. Прошу познакомиться. Любите жаловать. Она, конечно, не только на винограде живет. Она вообще питается всякими листиками свежими. Но название она получила из-за того, что она много-много портит винограда. И она тоже на лозе пребывает. И она тоже питается соком, который на лозе. Но... Улитка не является частью лозы, а ветвь является частью лозы. И улитка, она, кстати, тоже много пользы может принести. Некоторые ее собирают, особенно люди из Франции. Но вообще, как бы, это очень питательный элемент. И когда-то бедные-бедные люди питались за счет нее. Вот. Сейчас это деликатес. И на самом деле улитка, она... Весьма полезно. На основе вот ее, знаете, у слизняков и улиток есть вот эта слизь. Они прокачивают ее, чтобы, чтобы это ползать быстрее, чтобы трение не создавалось по земле. И вот это, на основе этого секрета, или как, как говорится, слизик в простонародье, производят всякие сыворотки и кремы, которыми женщина омолаживают себе кожу. А те люди, которые работают на ферме вот это, по разведению улиток, у них... Руки, вот, кожа на руках, она как у младенцев, все, все, как у поросенка, как у младенцев, и все все раны, все шрамы, они моментально заживают. То есть она еще какой-то антисептический элемент. Также улитка является сильным афродизиаком, если знаете, что это такое. Нет? Ну, откройте интернет, посмотрите. Ну, это, как сказать она имеет в себе, <смех> в себе некоторые вещества, которые повышают женское либидо и мужскую силу. <смех> <смех> это, да. Я поэтому и сказал... Я, <смех> по, <смех> да, <смех> да, давай, запомни, афроди... афродизиак. <смех> вот. Ну, и также витамины и белки. Ну, я к чему говорю, что улитка, в принципе, она тоже полезна, да? но для чего-то другого. И в церкви мы тоже, ну, наверное, есть среди нас и улитки. И, возможно, и я в свое, в свое время да, питался и паразитировал. Но я понимаю, что это все как бы вот человек, который собственные силы, который не привит ко Христу, который вроде в церкви, но который э, делает все, что. И он полезен, вот там какие-то добрые дела, какая-то даже может быть может, грандиозная работа какая-то производится. Но смысл, смысл его жизни Uh, это не то, что Бог, не то, что Бог заложил изначально. <рес> ну, в, в общем и целом, да. Потому что, uh, к сожалению, да. Вот, хотя виноград тоже пожирают, да, но у меня такая аллегория, что улитку, да, кто-то соберет и пожарит, бросит в огонь. И Вообще кто-то их сжигает просто, не, не видя пользы. Но вот смысл-то в чем, что когда мы на лозе, да, когда мы соком питаемся, нас не выкинут вон. Мы не будем сожжены, потому что мы навеки, веки соединены во Христе с Богом. Мы вошли в это единение. Еще одна э, опасность в церкви. да. Э, сейчас видео посмотрим. Э, там будет звук громкий для того, чтобы не спали. Так что вы на меня не злитесь, не ругайтесь. где звук? звук Ну, ладно. Просто хотел хотел нагляд Нет, на флешке нету, я перекинул, на почте есть. Ну, ладно, в общем, ничего, Саша, давай, ладно, расскажу так, в двух словах видео какое-то. Писание говорит, что дьявол ходит, как рыкающий лев, да, желая кого-то поглотить. В общем, видео – это съемка на телефон туристов, как охотятся львы, и там идея как. Картин, видеоряд таков. Значит, Сидят львы в засаде, там водопой, и идут бизоны. Два больших, один маленький. Идут на водопой. А львы подкрались там и начинают бежать. Бизоны увидели, начинают убегать от, от, от львов. Соответственно, кто посильнее свалил, а маленького они захомутали львы. Там В речку упали, в этот водоем. Потом, ну там их, наверное, особей. 6-8, наверное, на этом видео, львов. Они этого бычка маленького вытащили из воды и собираются вкусить им. А что дальше происходит? Ого, пошел. <соценно> <соценно> ты, помогни, что надо сделать сами? Можно пока потанцевать? У -у. Ну вот, да. Это я начало как раз рассказал. Они бычка атакуют. Особо впечатлительных могу попросить и не смотреть. А вот это стадо возвращается уже. То есть те двое не просто убежали, они позвали на помощь своих друзей. Они решительно настроены, я вам хочу сказать. Они думают, кого первым атаковать, кто сильнее. Вот от одного они уже начали отгонять. И подальше, чтобы он не вернулся уже. Сейчас будете удивлены, но бычок живой. Вон они его отбивают и забирают в стадо свое. Ну вот, в общем, наглядное видео, да? Да, надо быть в стадии, это точно. Писание говорит, что дьявол ходит, как рыкающий лев, да, пытаясь кого-то поглотить. И мы видели наглядно, что происходит. В церкви есть слабые люди, да, те, кто только пришел. И если а, мы будем где-то в стороне, то нас ждет участь, участь вот этого теленка. Даже сильных, есть много видео там, в интернете, можете посмотреть, даже сильных буйлов с, с огромными рогами, Львы задирают. Ему не помогает, потому что он один. Здесь что произошло? Здесь пришли многие и прогнали. Да, прогнали. И они бежали семью дорогами. Эти семь львов. Как все по Писанию. Это хорошая как бы аллюзия да, для нашей жизни. Понимание, что может произойти. Мы иногда читаем Писание и на самом деле не понимаем, насколько это серьезно. И Бог у нас не зря в церковь-то поместил. Вот Он нас поместил для того, чтобы мы были в ней сохранены. Чтобы нас никто не задрал. И даже если, даже если, вот как здесь произошло, да, кто-то там где-то отвалился, нужно идти всей толпой, все, все, идти и спасать этого человека, помогать ему. Конечно, спасает Бог, но мы можем совершить свою ответственность. Мы можем совершить и какую-то осуществить помощь. Итак, Мы помещены в церкви. И церковь – это место обожения, Когда мы находимся на лозе, когда мы питаемся соком, жизнью от Бога, мы способны противостать всяким таким испытаниям и нагрузкам в наших жизнях. Знаете, и самое важное, что Церковь – это такое место, где, где мы приемлем самого Христа через таинство, через молитву, через пост совершаемый, да, через общение. Но самое важное, мы приемли, приемлем его тело и кровь через святое причастие. Мы становимся физически, можно сказать, Сопричастниками Божьего естества, когда мы принимаем хлеб и вино, когда мы причащаемся, да, мы причащаемся тела и крови Христа, сказано в слове. И ни один институт мирской не дает нам этого. Какие бы хорошие не были бы заведения, учебные там или еще какие-то, или спортзалы или еще, там хорошо, да, там полезно, но, но... Ни один институт не дает нам того, что дает нам церковь. Единение, истинное единение со Христом. Знаете, и... А, а кстати, ну ладно, ту, ту, ту фотографию. Хотел показать. Вот фотографию еще тоже, а, как, как предостережение, да? Вот льву все равно, что там вокруг происходит. Он может задрать газель там или кого-то, В любом месте. Это люди едут на машинах. А он увлекся охотой и загнал вот животное на дорогу и разодрал его там на глазах у всех, кто наблюдал это. То есть дьяволу все равно, где мы находимся. В каком месте. Даже, ну, как бы тоже аллегория, да, здесь дорогие машины. И там, может, крутые вокруг нас люди находиться. Ему все равно. Если мы не в церкви, он задерет любого. Он лишит его жизни. Он отсечет его, да? Отсечет нас от, от Христа, от питательного сока, от жизни. И как пример для нас, и пример для подражания, это, конечно, Христос. Но для нас есть еще пример подражания. За э, большую историю церкви были люди, которые понимали, что от них хочет Господь. Они понимали смысл своей жизни. Да? и мы знаем в этих людях и читаем, это а, святые угодники Божии, да, они, вот, как пример, да, они канонизированы, ну, тут вот и Сергий, и Серафим Саровский, там, и Святой Бенедикт, ну, католический, и Франциск Асиский, то есть я взял и, и тех, и тех, и католических, и православных святых, ну, это пример для нас, да, но еще я бы хотел вам показать, вот почему, почему э, рисуют свет вокруг голов. Это нимб называется, нимб, да? Переводится как слава. И все те, кто обожился, все те, кто э, сподобился, да, Божьи, они э, писали, э, предания да, и отцы церкви говорят, что они видели нетварный свет. Нетварный свет, славу Божью. Сияние божества. И может кто-то возразить, конечно, ну, что, кто там нарисовал, с чего они взяли. Но мы можем найти подтверждение этого в Писании. Да? Я где-то читал это, когда Моисей сошел с горы и лик его светился. Мы все это помним. А еще мы можем вспомнить евангельское чтение о преображении Господне. Там тоже был нетварный свет, который воссиял, и его видели ученики. Воочию, как израильский народ видел свет на Моисее, так же и ученики видели свет, свет Божий на Иисусе, да, и на, на, на тех, кто был с Ним. И вот это да, свет фаворский, свет а, с горы Синай. У меня такое свидетельство, возможно, оно, конечно, на мне это сияние не видели, но я это переживал внутренне. Где-то... Лет 6 ше назад я езжу в Казань, летом стараюсь во всяком случае. Ну, вот пока не был женат, и потом мы ездили, сейчас вот там пару раз мы прерывали, там есть такое действие: да, В селах называется. Мы на неделю погружаемся в христианский лагерь. Там как бы просьба телефоны в палатку положить. И, ну, если только прям по важным случаям, в город не ездить, потому что там есть специально обученные люди, которые ездят, чтобы вот эта атмосфера, этот дух, который там начинается, дух Божий, чтобы как бы не растворять всякими поездками или еще чем. И там насыщенная атмосфера, там с утра молитва, потом рассуждение о слове, о том, что он делает, потом вместе, да, очаг, приготовление пищи, что тоже немаловажно, вот именно в... В пребывании. Потому что, когда мы проживаем в общежитии, все наше «я» вылазит очень конкретно. А потом а там рефлексия и осознание того, что происходит, и как через это действует Бог. Вечером а, два часа прославления, может и три. То есть там ну, нет времени для того, чтобы ковырять носу да и ничем не заниматься. То есть есть время в пять утра рыбаки, они ходят рыбу ловить до семи часов. До, до подъема. Вот Они нашли время. И вот в один из годов я переживал вот внутреннее, у меня было такое ощущение. Когда я приехал в Казань, и до поезда у меня было там, часов восемь, я пошел погулять по городу. И вот у меня было ощущение внутреннее, что я как Моисей спустился с горы. У меня была внутренняя радость. Я чувствовал, что ну вот я свечусь. Вот реальность такова была, что это на уровне как бы даже физического переживания было, я точно понимал, что сейчас я из другого теста какого-то сделал, из чего-то другого слепил, я что-то такое получил, я не, не, не, мог, не мог это пощупать, но... Серафим Саровский да, в беседе с Мотовилом рассказывает об этом нетварном свете, об этой благодати Духа Святого. Я получил благодать Духа Святого. Через благодать Духа Святого мы обоживаемся, мы освящаемся. Это святость Божия, да, как природа Божия, она входит в нас каким-то образом через общение с Духом Святым. И мы наполняемся. И мы реально можем переживать это. И каждый из вас это переживал, когда мы... А, Имеем такое состояние, да, совершенной радости внутренней Вот сегодня прославление было я, я ловил себя на мысли, что я лыбу давлю Я не знаю, что с этим делать То есть мне было хорошо, я улыбался Улыбался Потому что внутри пришел Бог и наполнил И все горы, проблем, печаль, обид, всего, все ушло Да, кто-то переживает такую радость Кто-то мир в душе переживает и в сердце. Мир совершенный, который Бог дает. Кто-то чувствует на физическом уровне какую-то теплоту неизреченную. Да? Есть, наверное, такие. Понимаете, о чем я говорю? Вот это приходит благодать Духа Святого. И вот эта благодать, она наполняет нас. Наполняет нас божественным каким-то естеством. Знаете, обожжение – это конечный дар. Это дар Божий, и это конечная цель. Но как дар, мы, мы, мы можем его принять, можем не принять, да? Как если нам подарок принесли, мы можем его принять и можем не принять. Так же и с Богом, в общем-то. Бог, Он насильно ничего не дает. Это подарок, но нам необходимо наше желание какое-то и борение, да? для того, чтобы Бог начал действовать в нашей жизни. Потому что Бог ничего не делает с нами без нашего согласия. Вы согласны все с этим, да? Он не насилует. Он предлагает, Он приносит Себя. Он дарует Себя. А наше дело принять это или нет? И вот не забывая о том, что да, святость, это, некий, это дар Божий, да? Есть все-таки некие, так скажем, предпосылки, для того, чтобы нам в это входить. И первая из предпосылок, и одна из важнейших, это смирение. Смирение, это когда мы признаем Бога источником, источником всего блага, и жизнь наша, она вокруг Христа. Пока мы себя поставляем в центре всего мироздания, ничего не произойдет, ничего не изменится. Мы повторяем подвиг, или скорее ошибку Адама. Да? Мы, когда ставим себя в центре всякого смысла, вот достижение совершенства, достижение святости, оно невозможно. Это, это ошибка Ошибка Адама и Евы. Но, и вот если взять опять пример святых, и если мы читаем Писание, вот эти люди, они поставили в центр всего мироздания, того, кто этого достоин, и кто является на самом деле центром и подателем всего Бога. И знаете, почему Бог действовал через них? Потому что они, совершая чудеса, исцеляя, какие-то неся знамения, Бог через них это делал. Они себя считали недостойничными людьми. Они считали себя худшими из людей. Как пример такого исповедания мы можем взять апостола Павла. Если это вам не пример, вам пример апостол Павел говорит в первом послании Тимофея, в первой главе, в пятнадцатом стихе. Верно всякого принятия достойно слово, что Христос у пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Апостол Павел говорит о том, что он первый из грешников. Вот с таким сердцем надо приходить к Богу, вот с таким сердцем нам надо подходить к другим людям. И тогда Божья благодать будет сходить на нас. Именно вот такое смирение делало этих людей, да, богами по благодати. И, возможно, нас делать, если мы будем ставить центр всего, Бога, Иисуса Христа. А следующий момент – это так называемое аскетич... аскетическое действие, аскетическое делание. Оно помогает нам искоренению наших внутренних страстей. И отцы церкви, они так разработали некоторые учения, хочу поделиться, в общем-то, я, я с этим согласен, да. Они говорят, от, ну, учения об устроении души и человеческих страстях. И они различают в душе разумную и чувственную силу или способности. И вот чувственная способность, она еще делится на раздражительную и на желательную. Ну, разумная, мы понимаем, да, что это за сила. Это способность а, рассуждать, да, это разумная деятельность нашей души. Мы способны раз, рассуждать и созерцать. А, раздражительная сила или способность – это Она может быть как направлена как на отрицательной, так и на положительное. То есть это, она, она рождает или любовь, или ненависть. И желательная способность, она обращена к чувственному миру души. Это, наша, это развивает нас алчность или наоборот угошает, да, как мы над этим. Алчность, какое-то желание, чревоугодие, каким-то плотским страстям мы подвластны. И вот, А Для того, чтобы нам открыться для вот этого совершения да, Божьего плана в нашей жизни, как э, единение, как обожение, нам нужно постараться эти три силы души очищать. И каким образом это происходит? Чтобы очищать нашу разумную часть, да, нам нужно трезвиться. Трезвиться. Нам нужно отсекать мысли. Мысли, которые приходят не от Бога, а от дьявола. Нам нужно рассуждать и культивировать те мысли, которые от Бога. А те, которые нет, отсекать раз и навсегда. Раздражительная сила здесь, с одной стороны, проще, но, с другой стороны, как это делать, всегда непонятно. Это когда раздражительную силу врачует любовь. Да, у нас всегда есть вы, выбор. Я по себе знаю, или любить, или гневаться и раздражаться. Вот любить сложно, но любовь врачует, и гнев и раздражение. Когда любовь а, на первом месте, она покрывает все и она исцеляет. И наконец желание, да, вот эта сила желания, это вот это жел, жел, желательная сила она очищается аскетическим действием, как воздержание. Когда мы постимся, да? когда мы ищем Бога, когда мы ограничиваем себя в каких-то э, вещах, которые нам нравятся. Не знаю, там, смотрение телевизора э, или вкусно поесть, и, или просто пустое времяпрепровождение заменить на что-то полезное. Общение с семьей или чтение какой-нибудь литературы. Потому что через чтение мы тоже приобретаем некий опыт и навык, который нужен нам, если мы читаем хорошую благословенную литературу. И вот для всего всего, всего этого, для очищения да, и для освещения всего служит еще молитва. Серафим Саровский говорит, что самая действенная и самая нужная часть жизни, в стяжании благодати Духа Святого, вот именно в, для обожения, для освящения, это молитва. И она всегда с нами, что важно в жизни нашей. Да? Мы всегда ее можем взять с собой, согласны? Мы на любом месте можем помолиться. На работе ли мы, или в детском саду, или еще где-то. Мы всегда можем помолиться. Это тот инструмент и средство, которое Бог дал каждому из нас. Ну, слава Богу. И вот, о, заканчиваю уже, еще чуть-чуть, потерпите меня. И опыт обожения он про, прямо пропорционален очищению. И как бы есть нек, такие некие ступени, да, для того, чтобы нам туда входить все больше и больше. И первая ступень – это покаяние, это слезы покаяния, слезы о грехах. И мы, в принципе, прошли ее когда-то и проходим, из раза в раз мы исповедуемся, мы приходим пред Богом, когда мы совершили что-то неправильное, когда нас это Дух Святой обличает, мы приходим или пред наставником, или пред Богом, и мы каемся. Это первая ступень. И мы ее все проходим. Вторая ступень, я думаю, тоже многие переживали ее, это когда слезы наши, они уже не слезы о грехах, но слезы радости. Слезы радости от, от любви к Богу. Когда мы уже мир видим в другом свете, когда мы на людей уже смотрим, не на тех, кто пытается нас использовать и поюзать или еще что-то с нами сделать, а когда мы смотрим на них, как на Божие творение, когда мы э, видим в людях э, драгоценные, да, как э, Антоний Сурушский говорит, что душа человека – это как вода реки, и по ней текут, ну то есть вот, может течь э, по, по поверхности стружка, Деревянная, которая не тонет. И мы чаще всего ее видим. Но Бог видит то, что на дне, а на дне может лежать клад. Вот когда мы уже так начинаем смотреть на людей: не видя эту стружку, а но видя золото, этот образ, эту красоту Божию. Вот, вот это другая ступень уже: когда слезы от любви к Богу, а когда мы любим Бога, мы начинаем любить людей. Мы начинаем по-другому к ним относиться. Мы начинаем по-другому относиться к миру и все, что вокруг нас. Мы начинаем это уважать. Знаете, Франциск Осийский, один из святых, где-то он там справа был, он вообще разговаривал с животными, как и Серафим Саровский вообще. У него было общение с животными. Он благословлял птиц. Кто-то скажет сумасшедший, но он исполнял Божью волю, я думаю. Он благословлял. Он... И животные общались с ним. Почему? Потому что он был носителем Царствия Божьего. Он был способен взаимодействовать не только с теми, кто с ним разговаривает, но и с теми, кому, кого и что доверил Бог да? Когда-то Адам тоже мог нарекать животных, смотря в их сущности и называя их теми именами, которые мы знаем сейчас вот третья ступень, она такая уже более сложная. И мы с ней боремся, мне кажется, на протяжении всей жизни будем бороться. Ну, возможно, кто-то достигнет. Это ступень, когда человек восходит к бесстрастию. Да, когда его жизнь не подвержена греховным слабостям. Хороший эталон, куда нам надо стремиться. И Бог, Он дает благодати на это. Если мы каемся в своих грехах, если мы меняем свое мировоззрение, мироощущение, мы начинаем любить Бога, наше отношение и ко всему остальному меняется. Наш взор уже не направлен на какие-то вожделения наши, плоти. Наш взор направлен на Бога. И все, что может повлиять на нас, да, как страсть, мы уже это можем воспринимать совсем по-другому. как благодарение какое-то. Мы можем мир воспринимать с точки зрения благодарения Богу, так скажем, евхаристически. И последняя ступень, конечно, мы иногда достигаем этого, даже находясь в церкви, потому что мы собраны во имя Господа Христа. Это вот именно созерцание Божьей красоты, созерцание. Когда мы вот очищены, мы Мы вот предстоим в молитве, мы, мы приходим в церковь, в воскресное собрание, это апогей да, нашей, так скажем, христианской жизни в течение недели, и мы готовимся к собранию, я надеюсь, что мы готовимся к собранию, мы ос, осмысливаем, как мы проживали, и мы, мы понимаем, что в церкви мы приходим встретиться с Господом, в том числе в собрании, и мы открываем свои грехи пред Ним. Во время прославления это может быть покаяние. И наше мировоззрение меняется. да, И, и вот здесь вот а, место Божьей славы. А там, где Бог, там нет ничего нечистого. И когда мы находимся вот в церкви, когда мы входим в это поклонение, то вот, вот это желание страстей какое-то, оно угашается, Вот оно здесь вот уходит. И вот тогда мы способны созерцать Бога. Тогда мы способны восходить вот на эту четвертую ступень, смотреть на Бога. И созерцание, оно и есть о Как я приводил пример, что да, мы, находясь в среде в какой-то, мы уподобляемся этой среде. И вот находясь в присутствии Бога, мы уподобляемся Богу. Я рассказывал на, на молитвенной и кому-то на домашней группе, Ну хочу поделиться. Вот а, Статья есть а, святость а, а, Антония Суружского, и он там Приводит такой пример, хорошая иллюстрация для того, чтобы нам понять, что такое созерцание. Он приводит пример из рассказа Нового Света, это про, про, ну, про Америку, да? рассказывает про племя. Там какой-то автор, я не помню его фамилию. Он рассказывает про племя, которое жило где-то на берегу моря и. У них деревня была, наверху были скалы. И вот на, наверху на скалах был высечен лик Бога, которому они поклонялись. И у них было поверье, что когда-то когда Бог этот спустится. Спустится на землю и придет к ним в деревню. И это из века в век происходило. И в, в одно из времен родился, родился человек, юноша, потом он стал. И вот он с самого раннего детства поднимался на эту скалу. Все работали, там занимались. Он тоже выполнял какие-то обяз обязанности. Но все свободное время он сидел и всматривался в этот лик. Смотрел вот в это изображение, которое было на скале. И через несколько лет, там, через десяток, или, ну, неважно, через какое долгое, продолжительное время он спускался в один из дней, когда наступил вечер, он спускался вниз, и его встретил односельчанин, и он сказал, «Бог к нам спустился». Что произошло? Лик, который он видел, да, высеченный лик на скале, отобразился, отобразился внутри этого человека. И односельчанин, он увидел это. Вот это образ для нас. Образ, каким, как нам нужно осуществлять свою жизнь для того, чтобы лик Христов отобразился в нас. А для чего это надо? Это смысл нашей христианской жизни. Это смысл человека, но а, это не конец. Это нужно для того, чтобы люди, люди, встречая нас, увидели этот лик Христов. Вот в чем важность святости нашей. Чтобы мы ее не выдумали, чтобы мы ее не корежили из себя, да, чтобы она была нашим естеством, потому что мы в Боге уподобились Ему, что мы во Христе уподобились Ему. И эта святость, она была бы посланием для тех, кто рядом с нами. Они бы способны были видеть, И тогда не надо было доказывать, что церковь свята, потому что каждый из верующих, он свят. И люди, видя это, захотят сюда прийти. Люди, видя э, наше проживание, да, наше общение с Богом, они захотят это получить, потому что внутри каждого это заложено. Когда отцы говорят, что, говорили, что душа человека христианка, душа человека, она нап направлена на Бога искания. И есть два момента, может больше, ну, два-три момента там, еще может есть, которые нам мешают. Это вот привязанность к земным благам, к земным попечениям. Вот это нам очень сильно мешает, к обожине, к устремленности к Христу, да? И второй момент, ну, я бы хотел, это вот морализм. Вот именно когда мы... Наши нравственные изменения ставим во главу угла. Когда мы меняемся и на этом все, наш путь христианства заканчивается. Мы и в церковь вроде ходим, мы и добрые дела делаем. Ну вот я же был наркоман, я обманывал, кололся, воровал, бил кого-то, да? Но я же сейчас этого не делал. Я даже не ругаюсь матом, я не курю и не смотрю на женщину. У меня жена одна. Но это не все. Если мы на этом остановились, то это тяжело. Придет время срыва. Это очень страшно. Бог хочет нас вести в гораздо большее и наполнить нас своей, своей, своей силой, своей святостью через благодать Духа Святого. И я заканчиваю. Слово говорит, да, ищите же прежде Царствие Божия и правды Его, и это все приложится вам. Что все? Вот это печенье о жизни, вот эти заботы, земные, все приложится, если мы будем искать Царствие Божие. А Царствие Божие есть обожжение и стяжание благодати святого Духа. Когда Божественная благодать войдет в человека и воцарится в нем, то он водится Богом. И через тех, кто это стяжал, Божественная благодать входит в жизнь других людей, и все имеют общение в Царстве Божьем. Вот для чего это надо. Для того, чтобы все человечество, оно смогло иметь общение, в Царстве Божьем, уже здесь, на земле. И святой человек – это тот человек, который открылся Богу и через которого Бог действует и сияет. Сияет для того, чтобы этот свет видели, видели многие-многие люди, многие народы. Вот смысл нашей жизни христианской – встретиться с Господом, уподобиться Ему, а поблагодать по Его наполниться этой силой, этим светом, для того, чтобы те, кто рядом с нами, способны были это увидеть. Это и для нас благо, потому что мы вовеки соединены, да, в воплощенном Христе с Божественной Троицей. Благо для тех, кто уже уверовал, и это благо для тех, кто еще не знает Христа, потому что через... Через нашу устремленность Богу, через наше созерцание Бога приходит благодать, благодать жизнь других людей, которые живут рядом с нами. Аминь. Давайте мы споем, может быть, еще. Есть у нас прославленцы. dos.